Ева внутри своей кошки. Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно, даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которое обрушилась на нее еще в отрочестве. И от которой она теперь готова была упасть без сил, кто знает куда. В усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем, и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, Надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья, или забыть в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей Заключённый в четырёх стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда. Вот что такое был этот кусок плодоносной глины принявший обличье прекрасного плода вот какой была ее природная красота напрасно она боролась пытаясь прогнать этих мерзких тварей ей это не удавалось они были частью ее собственного организма они жили в ней задолго до ее физического существования они перешли к ней из сердца ее отца который мучаясь кормил их ночами безутешного одиночества А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала. Они пришли из далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть, и так же, как она страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизнью со старинных портретов с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспоминала беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет. Это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились в очреве первой из матерей, которая родила красавицу-дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту, грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу без устали на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.